Обстоятельства, связанные с первой неудачной попыткой бежать, говорили об одном. Пульхов был в сговоре с немцами, и обе попытки бежать организовался их ведомо. Однако во втором случае им для виду пришлось арестовать и допросить неудачливых беженцев. Но как только речь зашла о Пульхофе, они вынуждены были прекратить следствие. По-видимому, они очень дорожили им, если позволяли безнаказанно, несмотря на явные улики, открыто срывать их мероприятия по обеспечению безопасности. После всего этого мне еще больше захотелось встретиться с Пульховым. Интересно, удастся ли ему увильнуть от некоторых вопросов, которыми я собирался сразить его? Зная, что при более или менее благоприятных обстоятельствах мне вскоре придется столкнуться с этим странным человеком, я решил запастись терпением и ждать». В конце весны 1944 года от берегов Голландии ночью отошла небольшая лодка с беженцами. Она взяла курс на запад. Утром неподалеку от берегов Англии ее задержал английский катер береговой охраны и отвел в гавань. Беженцев, среди которых находился и Пульхов, высадили на берег. Их накормили и, дав отдохнуть, направили в Королевскую викторианскую патриотическую школу в Ванцворте. Там Пульхов и его товарищи должны были тщательно проверить представителей английской контрразведки. Особо строгому допросу подвергся Пульхов, которым занимались 10-12 дней, то есть значительно дольше обычного. Проверка закончилась, и его, согласно установленной процедуре, о которой я уже рассказывал в предыдущей главе в связи с делом Терхита, направили в штаб Голландской службы безопасности на площади Итансквер. Теперь дело официально перешло ко мне. Прежде чем продолжать дальше, мне хотелось бы со всей серьезностью заявить, что ни один из фактов, который я намерен привести, не имеет целью показать в неблагоприятном свете методы работы пятого отдела английского управления военной разведки. Мне довелось в течение многих лет работать с этими людьми, мастерами своего дела, поэтому к методам их работы, равно как и к достигнутым результатам, я могу питать лишь чувство глубочайшего уважения. Но когда речь шла о моих соотечественниках, у меня было два преимущества. Голландец чувствует себя свободнее, когда говорит с голландцем, а не с англичанином. То же самое можно сказать об англичанах. После всего пережитого во время побега, беженец, оказавшись в незнакомой стране, естественно насторожен и, пожалуй, даже относится с предубеждением к принятому чужеземцев методом допроса. Он ответит на все вопросы, но вряд ли добровольно даст сведения, выходящие за рамки поставленных вопросов. Когда же перед ним соотечественник, сдержанность его исчезает. Родная речь, привычные произношения, те особые словечки, которые можно услышать только от соотечественника, помогают ему перейти на более непринужденный тон. Я всегда старался немедленно сообщать пятому отделу управления военной разведки обо всех интересных случаях. Точно так же поступали мои друзья из пятого отдела. О странных обстоятельствах двух неудачных попыток к я узнал от беженцев за месяц до прибытия Пульхова. Но его прибытие мне стало известно лишь после того, как он успешно прошел проверку в пятом отделе. Естественно, сообщать моим английским коллегам данные, которыми я располагал, было уже поздно. Поэтому вполне вероятно, что английские контрразведчики ничего не знали ни о самих неудачных попытках, ни о странных обстоятельствах, связанных с ними. Зная все это, они отнеслись бы к Пульхову с удвоенной подозрительностью. Но поскольку пятый отдел не располагал такими важными данными, его нельзя обвинять в том, что Пульхов успешно прошел проверку. Впервые Пульхов появился у меня в кабинете в яркий солнечный день ранней весной 1944 года, всего за несколько недель до высадки союзных войск во Франции. И так в мои руки попало второе по трудности дело за время моей службы в контрразведке. Самым трудным было дело Луиза, о котором я расскажу в одной из последующих глав. По внешнему виду это был типичный метис. Истине черные с блестящим отливом волосы, темные глаза, желтоватой кожи говорили о его малайском происхождении по материнской линии.